Глава тридцать Следующим утром в 9 часов мы возвращаемся к дому Натана. Он опять играет с собакой на лужайке. По-моему, он встречает нас у дома, потому что не хочет впускать внутрь. Я объясняю, что мой маленький Ауди надо срочно ремонтировать, поэтому лучше нам отправиться вместе в его пикапе. Час туда и час обратно. Два тяжких часа в обществе Натана. Он пожимает плечами и соглашается. Мы едем впереди, Слейды Коди тащатся в фургоне сзади. Я сижу рядом с водителем, Гвен с комфортом разместилась позади нас. Сегодня на ней джинсы, раз вчера Натана так смущали ее ноги. Она будет чуть равнодушнее. Пусть он поломает голову что да как. Пикап катит себя на запад в сторону гор, а я восхищаюсь его салоном и признаюсь, что редко оказываюсь в подобных машинах. Кожаные сиденья, навороченный навигатор и все такое прочее. Натан очень горд своей тачкой и готов без конца ее обсуждать. Чтобы сменить тему, я вспоминаю его мамашу, мол, ужасно хочу с ней познакомиться. «Знаете, Рид, — говорит Натан, — вы можете, конечно, попробовать, но то, чем мы занимаемся, ей не по нутру. Вчера вечером я опять с ней разговаривал, все объяснил про наш проект и его важность, про то, как она вам нужна, но она уперлась. О, хотя бы поговорить, поздороваться, не отстаю я. Мне трудно не оглянуться и не улыбнуться Гвен. Натан уже считает наш проект важным. Ой, сомневаюсь, она кремень рит, пьет как лошадь, жуткий характер. Сейчас мы с ней в контрах. «Я журналист, спец по расследованиям и обязан быть нахалом, поэтому не щажу его чувства». «Это потому, что вы отошли от семейного бизнеса и стали зарабатывать в баре». «Это уже слишком лично», — одергивает меня Гвен с заднего сидения. Натан набирает в легкие воздуху, смотрит в боковое окно. Держа руль обеими руками, он начинает. «Это долгая история». «Мать вечно винит меня в смерти Джина. С ума сойти. Он же был старшим братом, главарем, заправлял в лаборатории, где варили мед, и к тому же наркоманом. А я нет. Ширялся иногда, но подсесть не подсел. А Джину было море по колено. Там, куда мы сейчас едем, Джин бывал каждую неделю. Иногда и я с ним увязывался. В ту ночь, когда нас застукали, я не должен был там оказаться». На нас работал один парень. Не стану называть имен, но, в общем, он продавал наш мед к западу от Блуфилда. Мы не знали, что его застукали. Он перетрухнул и выложил агентам УБН, когда и где. Мы попали в западню. Клянусь, я ничем не мог помочь Джину. Я же говорю, мы сдались, нас повязали. Потом слышу выстрелы, и все. Джин уже лежит мертвый. Сто раз втолковывал это мамаши, но она ничего не желает слышать. Джин был ее любимым сыном, и она считает меня виноватым в его смерти. «Ужас!» — бормочу я. «Она навещала вас в тюрьме?» — вкрадчиво спрашивает Гвен. Опять долгая пауза. «Два раза. Молчание на протяжении примерно трех миль». Мы выезжаем на федеральную автостраду и берем курс на юго-запад, слушая кантри. Кенни Чесни. Натан откашливается и говорит. Если честно, я подумываю убраться подальше от своей семейки. От матери, двоюродных братьев, от всех этих лодырей-племянников. Все в курсе, что я завел хороший бар и зашибаю деньгу. Так что эти клоуны того и гляди явятся меня подоить. Пора сматываться. «И куда же?» — интересуюсь я сочувственно. «А, недалеко. Я люблю горы, пешие прогулки, рыбалку. Я сельский парень, Рит, этого не исправить. Взять хоть Бун, Северная Каролина. Местечко, что надо. Что-нибудь в этом роде. Главное, чтоб без кули в телефонной книге». Он смеется в своей невеселой шутке а еще через несколько минут вгоняет нас в дрожь. «А знаете, у меня был в тюрьме знакомый, похожий на вас. Такой Малкольм Баннистер, классный парень, черный, из Уинчестера, Виргиния. Адвокат. Твердил, что ФБРовцы упекли его ни за что». Слушая его, я киваю, изображая рассеянность. Чувствую, что Гвен на заднем сиденье вся напряглась. «А с ним чего?» — выдавливаю я вопрос. «Не помню, чтобы у меня когда-нибудь так пересыхал рот». «Думаю, Мал просидит еще года два. Точно уже не помню. Даже не знаю, в чем сходство. То ли в голосе, то ли в повадках. Трудно сказать. Напоминаете мне Мало и все тут». «Мир велик, Натан», — говорю я нарочитым басом, изображая безразличие. «И потом...» «Для белых все мы на одно лицо». Он смеется, Гвен тоже издает неуклюжий смешок. Поправляясь в форт карсоне я работал с экспертом, часами снимавшим меня на видео и составившим список моих привычек и манер, подлежащих изменению. Я без устали тренировался, но, перебравшись во Флориду, забросил тренировки. Естественные движения и замашки трудно поломать. Сейчас меня охватил ступор, никак не соображу, что сказать. На помощь приходит Гвен. «Вы говорили о племянниках, Натан. Давно это в вашей семье? Похоже, многие семьи занимаются метамфетамином из поколения в поколение». Натан хмуро обдумывает вопрос. «Все безнадежно. Кроме угольной шахты работы нет, а молодежь теперь не хочет лезть под землю». И потом они начинают торчать уже с пятнадцати лет, а в шестнадцать становятся наркоманами. Девчонки в шестнадцать беременеют. Дети рожают никому ненужных детей. Начнут ширяться, и их уже не остановишь. Здесь нет никакого будущего. Во всяком случае, для таких, как я. Я слышу его голос, но не прислушиваюсь к словам. Голова у меня идет кругом. Я судорожно пытаюсь угадать, что известно Натану. Как велики его подозрения. Чем я их разбудил. Я еще не разоблачен, в этом я уверен. И все же, что у него на уме? В Блуфилде, Западная Виргиния, 11 тысяч жителей. Городок расположен на юге штата, у самой его границы. Мы объезжаем его по шоссе номер 52 и вскоре оказываемся на извилистой дороге. То мчимся вниз, то карабкаемся вверх. Натан — знаток этих мест, хотя не бывал здесь много лет. Свернув на местную дорогу, мы начинаем спускаться в долину. Асфальту конец, мы виляем по грунтовке, объезжая колдобины и тормозим у ручья. Ветки старых иволистных дубов загораживают солнце. Вокруг трава по колено. «Приехали!» — он выключает зажигание. «Мы выходим. Я делаю сигнал Слейду и Коди выгружать оборудование. Мы обойдемся без искусственного освещения. Камеру я хочу маленькую, ручную. Они затевают свою обычную возню». Натан стоит на берегу и с улыбкой наблюдает за шустрым потоком. «Вы часто здесь бывали?» – спрашиваю я его. «Не очень. У нас было много пунктов вокруг Блуфилда, но главный этот. Джин мотался сюда на протяжении десяти лет, а я нет. Я участвовал во всем этом бизнесе не так активно, как он хотел. Чуял, что добром не кончится. Пытался найти себе другое применение. Хотел вырваться». А Джин, наоборот, старался меня втянуть. «Где вы ставили машины?» Он показывает место. Я решаю убрать из кадра его пикап и фургон Слейда. Полагаясь на свой солидный режиссерский опыт, я задумал снять действие. Натан направится к месту трагедии, камера последует за ним. Мы несколько минут репетируем, потом приступаем к съемке. Натан рассказывает. «Э, «Громче, Натан, прошу я. Вас не слышно». Шагая к ручью, Натан объясняет. «Мы приехали сюда часа в два ночи. Я и Джин. Пикап был его, за рулем я. Остановились вот здесь. Видим, другая машина заехала вон в ту рощу. Все как условились». Он показывает на ходу. «Все выглядело нормально». Мы приблизились к той машине, наш человек, назовем его Джо, вылезает и окликает нас. Мы тоже здороваемся и обходим свой пикап сзади. В кузове, в запертом ящике для инструментов 10 фунтов мета. Хороший товар, джин сам варил. Под листом фанеры ведерка, в нем еще столько же. Вместе 20 фунтов. Оптовая цена 200 штук. Вынимаем, перекладываем в багажник Джо. Он захлопывает крышку, и тут началось. Нас обступила дюжина агентов УБН. Не знаю, откуда они повылезали, но двигались они, как на шарнирах, не уследишь. Джо исчез, как и не было его. Они поволокли Джина, тот поносил Джо, грозил. Я так перепугался, что дышать не мог от страха. Нас взяли с поличным, и я знал, что это верная тюрьма. На меня надели наручники, отняли бумажник, обшарили карманы и повели по тропинке. Вот здесь. Уходя, я оглянулся. Джин лежал на земле с заломленными за спину руками. Он бесился, сыпал ругательствами. Через несколько секунд я услышал выстрелы и крик Джина. «Стоп!» — восклицаю я, и некоторое время хожу кругами. «Повторяем. И мы начинаем все сначала». Только после третьей попытки я удовлетворяюсь. У меня новая идея. Я прошу Натана встать там, где в последний раз лежал Джин. Мы ставим раскладное кресло и сажаем в него Натана. При работающей камере я задаю вопрос. Натан, какой была ваша реакция, когда вы услышали выстрелы? Сначала я не поверил. Они швырнули Джина на землю, над ним стояли не меньше четырех агентов УБН. Они заломили ему руки за спину, но еще не надели наручников. Он был безоружен. В пикапе имелись карабины и два девятимиллиметровых пистолета, но мы их не доставали. Чтобы они потом не болтали, Джин был безоружен. «Вы услышали выстрелы? И что?» Я остановился и крикнул что-то вроде «Что такое? Что происходит?» «Джин!» — кричу. Но агенты толкнули меня в спину и повели дальше. Я уже не мог оглядываться, слишком далеко. «Хочу увидеть своего брата», — говорю. Но они только смеются и толкают меня в темноту. Довели до фургона, запихали внутрь, отвезли в каталажку в Блуфилде. А я все спрашиваю про брата, что случилось с Джином, где он? «Что вы сделали с Джином?» «Прервемся на минутку», — говорю я Слейду и поворачиваюсь к Натану. «Здесь можно не скрывать чувств. Представьте себе зрителей. Какой реакции вы бы хотели на этот ужасный рассказ? Возмущение, горечь, грусти. От вас зависит, что они почувствуют. Попробуем еще раз, но теперь дать себе волю. Сможете?» «Попытаюсь». Давай, Слейд, расскажите, Натан, как вы узнали, что ваш брат мертв? Это было утром в тюрьме. Пришел помощник шерифа с бумагами. Я спрашиваю про Джина, а он и говорит: "Твой брат мертв, застрелен при попытке сбежать от УБН". Так и сказал. Ни сочувствия, ни удивления, вообще ничего. Натан судорожно глотает у него уже дрожат губы глаза на мокром месте я показываю ему из за камеры большой палец он продолжает я не знал что сказать это был шок никакой попытки бегства джин не предпринимал они просто его пристрелили он смахивает тыльной стороной ладони слезу и бормочет простите ему по настоящему тяжко это не игра а искренние переживания стоп — приказываю я. Перерыв. Подбегает Гвен со щеткой для волос и платками. «Чудесно! Просто чудесно!» — восторгается она. Натан встает и бредет к ручью, занятый своими мыслями. Я велю Слейду опять включить камеру. «Мы проводим на натуре три часа, снимая и переснимая сцены, которые я придумываю на ходу». Часу дня мы уже выбились из силы, страшно голодны. В Блуфилде мы находим заведение быстрого питания и пожираем бургеры с жареной картошкой. На обратном пути в Редфорд мы помалкиваем. Наконец я догадываюсь попросить Гвен позвонить Теду Карслову, моему партнеру в Майами. Эту фамилию назвала секретарь в КРС, когда Натан звонил два дня назад в мой офис. Делая вид, что на том конце кто-то есть, Гвен начинает. «Привет, Тед, это Гвен». «Отлично. А ты?» «Мы возвращаемся в Редфорд с Натаном. Полдня снимали на месте убийства его брата. Получилось мощно. Натан — прирожденный рассказчик. Он обходится без сценария. Все выходит естественно». «Я кашусь на Натана, ведущего машину. Он не может удержаться от самодовольной ухмылки». Гвен продолжает свой монолог. «Его мать?» Пауза. Пока не сдается. Натан говорит, что она не желает сниматься и вообще против фильма. Рид хочет попробовать еще раз завтра. Пауза. У него план съездить в их родной городок, снять могилу, поболтать со старыми друзьями, может с теми, с кем он работал и все такое. Пауза. Она внимательно слушает молчащий телефон. Да. «Здесь все отлично. Рид в восторге от первых двух дней. Натан просто находка. Мощно получается, говорю тебе. Рид позвонит тебе сегодня под вечер. Чао!» Милю-другую мы едем молча. Натан привыкает к своему успеху. «А завтра Уиллоу Гэп? спрашивает он наконец. «Да, но вы можете не ехать, если не хотите», — отвечаю я. «Думаю, двух дней с вас довольно. Выходит со мной все? грустно говорит он. Ну почему же? Послезавтра я поеду домой, в Майами, посвящу несколько дней просмотру отснятого материала. Потом начнем монтаж, возьмемся за ножницы. А вот через пару недель, когда у вас выдастся свободное время, мы вернемся для следующего этапа съемок. А ты рассказывал Натану об идее Теда? Звучит с заднего сиденья голос Гвен. «Еще нет». «А идея-то блестящая». «А что за идея?» — спрашивает Натан. «Тед — лучший редактор в компании. Мы постоянно сотрудничаем. Поскольку в этом фильме участвуют три-четыре разные семьи, рассказывается о нескольких убийствах, он предложил собрать вас вместе и просто снять. Усадить в одной комнате, чтобы было удобно, и затеять разговор». «Никакого сценария, указаний, одни факты. Пускай самые жестокие. Как я говорил, мы расследуем полдюжины случаев, и сходство между всеми бросается в глаза. Мы отберем три-четыре лучших...» «К ним определенно относится ваш», — подсказывает Гвен. «И дадим вам, пострадавшим, сравнить свои истории. Тед считает, что получится просто убийственно». «Он прав», — чирикает Гвен. «Вот бы посмотреть». «В общем, и я того же мнения», — говорю я. «А где встречаться?» — спрашивает Натан. «Он уже руками и ногами за». «Он до этого еще не дошло. Скорее всего, в Майами». «Вы бывали в Саут-Бич, Натан?» — спрашивает Гвен. «Нет». «Холостой мужчина 30 лет не захочет оттуда уезжать. Там беспрерывная гулянка от девушки. Как бы ты их описал, Рит?» «У меня другие заботы», — бурчу я, не отклоняясь от сценария. «Да ладно. Красивые и горячие, так?» «Ну при чем тут гульба?» — ворчу я, недовольная ассистенткой. «Можно собрать наших героев и в Вашингтоне, это, вероятно, удобнее для семей». Натан молчит, но я знаю, что он сторонник саут бич «Мы с Ванессой отдыхаем в гостиничном номере в Пуласке, Виргиния, в получасе езды от Редфорда. Изучая мои записи, сделанные в форт карсоне мы стараемся понять, что вызвало у Натана подозрение. Он нагнал на нас страху, произнеся Малкольм Баннистер. Теперь нам необходимо разобраться, как это вышло». Малкольм, размышляя, щипал себя за нос. Когда ему было весело, слегка наклонял голову вправо, Опускал подбородок, испытывая сомнения, тыкал себя правым указательным пальцем в висок, когда ему наскучивал разговор. «В общем, разговаривая, следи за руками. Пусть лежат спокойно», — советует Ванесса. «И потише говори». «Я такой крикун». «Когда ты много говоришь, голос становится нормальным, то есть прежним. Будь немногословным». Мы спорим, насколько серьезны подозрения Натана. Ванесса считает, что все в порядке, и он уже предвкушает поездку в Майами. Она уверена, что никто из моего прошлого теперь меня не узнает. Я готов с ней согласиться, но еще не отошел от шока, который испытал, когда Натан назвал мое прежнее имя. Мне тогда показалось, что у него сверкнули глаза, как будто его так и подмывало сказать, «Я знаю, кто ты такой, и чего тебе надо».